«Две Москвы» Когда автобус, пыль развеев развеяв, Прет мещасовен восковых, Я вижу ясно две их. Их две в Москве — Москвы. Одна — это храп, ломовий и скрип, Китайской стены покосившийся гриб. Вот так совсем и в седые века Здесь ширился мат ломовика, Вокруг ломовых бубнят на бум, Что это бумагу везут в главбум, А я убежден, что удар из ловча Добро везут, разбив половчан, Из подмосковных степей илон Везут половчанок взятых в полон. А там, где слово «Моссельпром» Под молотом и под серпом Стоит и окна глазом ест Ватяк, приехавший на съезд, Не слышавший, как печенек, а монпасье и Ветчине. А в бок гармошка с пляскаю, Пивные двери лязгают, Хулиганье по кабакам, как в старь, друг другу мнут бока. А ночью тишь, и в тишине нет ни гудка, ни шины нет. Храпит Москва деревню и в небе цветок крем глухой старухой древнею суровый старый Кремль. Не надо быть пророком-провидцем, Всевидящим оком Святейшей Троицы, Чтоб видеть, как новое в людях роится. Вторая Москва вскипает и строится. Великая стройка уже начата, И в небо лесами идут, Там почтант, Здесь Ленинский институт. Дыры метровые потом политы, Чтоб ветра быстрее под землей полетел, Из-под покоев митрополитов, сюда, Чтоб вылез метрополитен. Восторженно видеть рядом и вместе Пыхтенье машин и пыли пласты. Как плотники с небоскреба известий Плюются вниз на страстной монастырь. А там вместо храпа коней от обузы Гремят грузовозы, пыхтят автобусы, И, кажется, центр ядро прорвало Садовых кольцов и коровьих валов. Отсюда... Слышится и мне шипенье приводных ремней, Как стих, крепящий болтом Разболтанную прозу Завод серпай молота, Завод зари и розы. Растет представление о новом городе, Который деревню погонит на корде. Качнется, встанет Потянется сонница. Придется и ей трактореть и фордзониться. Краснеет на шпиле флага трепится, Бессонен Кремль, и стены его зовут работать и торопиться, Бросая со спаской гимн боевой. 1926 год.